Методики, корректирующие темперамент. Описаний методик, направленных на коррекцию темперамента, в доступной нам литературе не встречалось, тогда как известно, что у пациентов в процессе формирования малоадаптивного характера и развившейся на его фундаменте болезни могут изменяться в известной мере все параметры темперамента: сенситивность, активность, реактивность, темп протекания психических реакций, эмоциональная возбудимость, пластичность, ригидность, интровертированность, экстравертированность. Сенситивность обычно снижается, а пациент просто становится обидчивым. Активность, как правило, снижается, реактивность у одних увеличивается, у других снижается. Темп протекания психических процессов чаще снижается и лишь иногда может быть повышен. Эмоциональная возбудимость также смещается то в одну, то в другую сторону. Ригидность темперамента, как правило, усиливается и увеличивается интровертированность. Отсутствие методик, корректирующих темперамент, можно объяснить тем, что при коррекции характера и направленности автоматически с исчезновением обидчивости Восстанавливается сензитивность с уменьшением астении, увеличивается активность, упорядочивается реактивность и нормализуется темп протекания психических реакций и эмоциональная возбудимость. Человек становится более пластичным и экстравертированным. Но чисто теоретически, в плане комплексности лечения, разработку методик корригирующих темперамент, следует считать перспективной. Они могут оказать решающее воздействие в тех случаях, когда пациент настороженно относится к сложным психотерапевтическим методам коррекции личности и в профилактической работе. Вполне понятно, что темперамент, как и цвет волос, изменить невозможно, но в силу его пластичности – Кое-какие свойства можно изменять отдельными упражнениями. Многие из них описаны в литературе и используются для других целей, но их можно использовать и специально для коррекции темперамента. Поскольку эти упражнения входят органически в состав других методик и будут описаны ниже, здесь мы дадим только одно упражнение – которая усиливает свойства, характерные для сангвинического темперамента. Теоретическим обоснованием для этого упражнения является известная теория Джемса Ланге, в соответствии с которой мы чувствуем печаль, потому что плачем, нам весело, потому что смеемся, улыбайтесь, и вам будет весело. Известно, что самое лучшее самочувствие и мировосприятие Наблюдается у сангвиников, а самое худшее и пессимистическое у меланхоликов, которые больше всего и нуждаются в его коррекции. Способствует этому выполнение одного из упражнений, рекомендованных Беляевым в качестве подготовительных упражнений для владения низшей ступенью аутогенной тренировки. Это упражнение «Маска смеха» выполняется сидя или стоя под контролем зеркала. Мышцы лица принимают положение, характерное для смеха или улыбки. Углы рта приподнимаются, глаза прищуриваются. Упражнение выполняется со следующими условиями. Постепенное напряжение мышц на медленном вдохе, одновременно со свободным выдохом расслабленные мышцы возвращаются в исходное положение. Упражнения следует делать довольно часто, так, чтобы укрепились мышцы, ответственные за улыбку, и стали бы более крепкими, чем мышцы, которые напрягаются во время грусти и печали. Последние у сангвиника генетически более сильные, а у меланхолика более слабые. В эмоционально неопределенной ситуации у сангвиников скорее возникает хорошее настроение, Они улыбаются, укрепляя тем самым мышцы, поднимающие углы рта, и становятся еще более сангвиничными. В такой же ситуации у меланхоликов возникает скорее подавленное настроение. Уголки рта опускаются, мышцы, опускающие углы рта, укрепляются. Меланхолики в таких условиях становятся еще более меланхоличными. А действие этого метода Можно судить по самоотчету больного В, 44 лет, страдающего много лет ипохондрическим неврозом на фоне незначительно выраженной патологии. Пациент категорически отказывался от всех форм групповой психотерапии и от методик, корректирующих характер и направленность. Настроение у него было подавленным, и к гипнозу относился скептически. Лекарства не помогали, но на выполнение этого упражнения согласился. Одновременно стал выполнять и другие упражнения для мышц лица. Когда я стал корчить рожи перед зеркалом, мне стало значительно легче, но больше всего мне помогла маска смеха. Стал экспериментировать со своими улыбками, придавая им оттенки ироничности, дружелюбия, радости и сарказма. Но больше всего мне понравился вариант хохота. Нижняя челюсть отваливалась, между зубами можно было поместить два пальца. Я, наконец, нашел для себя лекарство. Когда мне становилось грустно, я начинал делать маску смеха во всех вариациях. Вначале делал эти упражнения до двух-трех часов в день с перерывами, естественно. Может быть, это и было слишком много – Но ведь это лучше, чем сидеть в подавленности, опустив плечи и наклонив голову. Близкие интересовались, не сошел ли я с ума, но продолжал свою линию. Мне стало легче общаться. Теперь я понял, что мне нужно делать. Я хочу возобновить посещение вашей школы «Психологическое айкидо». Больной уже более восьми лет находится на катамнистическом наблюдении. И действительно изменилось не только его внутреннее мироощущение, но и внешний облик. В дальнейшем он прошел занятия по коррекции характера. У него наладилось не только здоровье, но и наметился социальный рост. На какое-то время он прекращал делать эти упражнения. Но если он попадал в полосу неудач, то вновь давала о себе знать меланхоличность его натуры. Интенсификация этого упражнения вновь приносила заметный эффект. Мне надо было бы все время продолжать выполнять эти упражнения. Ведь по природе я меланхолик. Крашенная блондинка не должна забывать, что она на самом деле брюнетка. Коррекция холерического темперамента. Здесь я буду краток. С моей точки зрения, здесь подойдет гимнастика тайцзы цуань. Опишу ее основные принципы и дам пару упражнений. Если кто-то заинтересуется ею, то он сможет найти соответствующую литературу и спортивные секции, где эту гимнастику можно освоить. Хочу отметить, что Вильгельм Райх ввел эту гимнастику в свой метод и отмечал, что гимнастика тайцзы восстанавливает целостность организма и особо способствует ликвидации эректильной дисфункции и женской половой холодности.